Карандаш генерала замер. Костенко поднял глаза на шефа. Тот молча колыхался в кресле от тихого смеха. «Какова бдительность, а?» Эк, он себя ловко поправил. «А чего скрывать? До середины пятидесятых годов Беларусь, да и не только она одна, жила в впроголодь». «Вы очень ловко вели с ним беседу. Великолепно, Владислав Николаевич».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 Бутылка была у них сигналом тревоги. Я тоже так считаю. Значит, ваша версия о золоте — абсолютно. Тем не менее, это по-прежнему версия, доказательств пока нет. А что Жуков? БХСС работает в Магаранском центроприиске. Там полный порядок, никаких недостач. У Петровой... Могли быть данные, где наиболее активно разведуют новые золотоносные жилы? Предположительно, наверняка. Доказательств никаких. Костенко. Она чем-нибудь мотивировала свою просьбу, товарищ Пастухов? Пастухов. Желанием переехать в Адлер, купить там дом, обзавестись, наконец, семьей. Костенко. А почему именно Вадлер? Адлер? Пастухов.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 А у меня, думаю, ранняя импотенция начинается. Мне во сне показывают резолюции с отказом на жидкое топливо.